Часть 2. Глава 1. Высшее Суланжское общество. Выражаясь официальным языком, примерно в шести километрах от Бланжи и на таком же расстоянии от вилю на небольшом отроге длинного хребта, тянущегося параллельно другому, у подошвы которого протекает река Авонна, расположен амфитеатром городок Суланж. Получивший название прекрасного, которое подходит к нему даже более чем к Манту. У подножия этой возвышенности по глинистому ложу на протяжении 30 гектаров разветвляется речка Тюна, в нижнем течении которой суланжские мельницы, расположенные на множестве островков, являют изящнейшую картину, какую мог бы изобрести специалист по разбивке садов. А рассив Суланжский парк и наполнив его красивые ручьи и искусственные озера, Тюна впадает широким прямым руслом в Авонну. Замок Суланж, построенный в царствовании Людовика XIV по плану Мансара, один из самых красивых замков в Бургундии, обращен главным фасадом к городу. Таким образом, с замка на город и города на замок открывается столь же блестящий, сколь и изящный вид. Кантональная дорога идет между городом и прудом, которому местные жители присвоили слишком, пожалуй, громкое название озера. Этот маленький городок обладает природной красотой местоположения, преимуществом, чрезвычайно редким во Франции, где этого рода красивость совсем не встречается. Здесь действительно можно найти красивость Швейцарии, как писал Бланде в своем письме, или окрестностей Навшателя. Веселые виноградники, со всех сторон окаймляющие Суланж, дополняют это сходство, если не принимать, конечно, в расчет Юру и Альпы. Улицы, расположенные одна над другой, не слишком загромождены домами, так как каждый из них окружен садом, что в общей сложности составляет массу зелени, явление крайне редкое в столицах. Красные и голубые кровли домов, смешиваясь с цветами, деревьями и террасами в трильяжах, представляют пестрое, но вполне гармоническое зрелище. Старинная каменная церковь, памятник средних веков, построена благодаря щедротам владельцев Суланжа, которые оставили за собой сначала часовню около хоров, а потом подземную часовню, служившую им, фамильной усыпальницей. Вход представляет такую же громадную аркаду, как и у храма в Лонжумо, украшенную цветами лепной работы и статуэтками, которые расположены по обеим сторонам в нишах готического стиля. Над этим входом, довольно часто встречающимся в маленьких средневековых церквах, уцелевших лишь случайно от рук кальвинистов, Находится три глиф, над которым изваяна Богородица с младенцем Иисусом на руках. По бокам пять стрельчатых арок, отделанных выпуклыми кантами, освещенных окнами с витражами. Контрфорсы, поддерживающие переходы за харами, сделали бы честь любому кафедральному собору. Колокольня этой крестообразно построенной церкви находится над одним из пределов и состоит из четырехугольной башни, на вершине которой возвышается еще другая башенка с колоколами. Церковь видна издали, благодаря тому, что построена на верхнем конце большой площади, внизу которой проходит дорога. Эта довольно обширная площадь окружена своеобразными постройками, относящимися к самым различным эпохам. Многие здания, полудеревянные, полукаменные, с потемневшими от времени балками, построены еще в средние века. Другие, каменные, с балконами, щеголяют коньками, столь дорогими нашим дедам, и восходящими к двенадцатому столетию. Некоторые дома привлекают внимание выступающими вперед толстыми балками с причудливыми фигурами. Балки эти образуют навес и напоминают те времена, когда буржуазия занималась исключительно торговлей. Особенным великолепием отличается старинный дом Бальи, с изваяниями на фасаде, стоящей на одной линии с церковью, которую он прекрасно дополняет. Проданный в виде национального имущества, он был куплен общиной, поместившей там мэрию и мировой суд, в котором заседал господин Саркюс с самого учреждения этого института. Этот беглый очерк дает возможность представить себе Суланжскую площадь, украшенную посередине роскошным фонтаном, вывезенным из Италии маршалом де Суланж в 1520 году. Фонтан этот сделал бы честь даже столице. Вечно бьющий источник берет начало на самой вершине горы и его струи распределяются четырьмя амурами из белого мрамора, которые держат в руках раковины, а головами подпирают корзину с виноградом. Ученые-путешественники, которым случится посетить эти места, если только кто-нибудь побывает в них после Бланде, могут узнать эту площадь, которая приобрела известность благодаря Мольеру, и испанскому театру, так долго господствовавшему на французской сцене и служащему доказательством того, что комедия есть детище южных стран, где жизнь проходит на публичных площадях. Суланжская площадь тем более напоминает эти классические площади, так одинаково изображаемые на всех сценах что две ее главные улицы пересекают ее как раз у фонтана и образуют как бы кулисы, столь необходимые для господ и для слуг, чтобы и встречаться или убегать друг от друга. На углу одной из этих улиц блестит вывеска мэра Люпена, дома Саркюса, сборщика податей Гербе, Брюне, регистратора Гурдона, его брата-врача, старика Жандрена Вадбле, главного лесничего, содержатся в необыкновенной чистоте хозяевами, очень дорожащими прозвищем своего городка и расположены вокруг площади, то есть в самой аристократической части города. Дом госпожи Судри. Энергичная горничная мадмуазель Лагер сумела совсем заслонить собою главу общины. Был построен в современном стиле одним богатым виноторговцем из Суланжа, который разбогател в Париже и, вернувшись в 1793 году на родину, стал покупать хлеб для родного города. Здесь он был, как мироед, убит чернью, возбужденной выкриками одного негодяя-каменщика, дяди молодого Гадена, с которым у него вышли неприятности во время затеянной им роскошной постройки. Ликвидация этого наследства, горячо оспариваемого побочными родственниками, затянулось так долго, что в 1798 году Судри, возвратившийся в Суланш, имел возможность купить этот дом за тысячу экю в звонкой монете и отдал его сначала в наем департаменту под помещение для жандармерии. В 1811 году мадмуазель Каше, с которой Судри имел обыкновение советоваться во всех делах, воспротивилась дальнейшему продолжению найма, находя, что дом делается необитаемым от сожительства, как она выражалась, с казармой. Тогда город Суланш выстроил при содействии департамента в одной из ближайших от мэрии улиц казармы для жандармов. Судри очистил свой дом и восстановил его первоначальный блеск, утраченный благодаря конюшне и квартирантам-жандармам. Этот одноэтажный дом с крышей, прорезанной мансардами, обращен на три стороны – на площадь, на озеро и в сад. Четвертой стороной он выходит во двор, отделяющий его от дома-лавочника Вадбле. Человека, принадлежащего к среднему обществу, отца красавицы госпожи Плесу, о которой речь впереди. Во всяком маленьком городке обязательно существует своя красавица, как есть свой Сакар и свое кафе Мир. Читатель догадывается, что на той стороне дома, которая обращена к озеру, Есть терраса и разбит небольшой с невысокими деревьями палисадник, обнесенный каменной оградой, идущей вдоль шоссейной дороги. С этой террасы в палисадник ведет лестница, и каждая ступень украшена апельсинным, гранатовым, миртовым или каким-нибудь иным декоративным деревом. А для этого необходимо иметь где-нибудь в углу сада оранжерейку, которую госпожа Судри упорно называет ланжереей. С площади входят в дом через подъезд, поднимаясь на несколько ступеней. По обычаю маленьких городов, ворота, предназначенные для пользования прислуги, проезда экипажей и для исключительных случаев, отворяются чрезвычайно редко. Обычные посетители являются пешком и входят в дом через подъезд с площади. Стиль дома Судри отличается сухостью. Ряды кирпичей обозначаются поясками в виде желобков. Окна окружены перемежающейся крупной и мелкой лепкой, вроде той, которую мы видим на павильоне Габриэля и Пероне на площади Людовика XV. Подобные украшения в столь маленьком городке придают дому монументальный вид и делают его местной достопримечательностью. Напротив, в другом углу площади помещается знаменитое кафе «Мир», особенности которого с его обаятельным тивали будут ниже описаны подробнее, чем дом судри. Ригу очень редко приезжал в Суланш, так как всякий, имевший до него дело, сам посещал его. Нотариус Люпен, Габертен, Судри и Жандрен все его боялись. Но мы увидим, что всякий образованный человек, каким и был экс-бенедиктинец, подражал бы в этом случае Регу. Мы увидим это по тем портретам так называемого Первого Суланжского общества, которые необходимо здесь набросать. Из всех этих лиц самым оригинальным, как вы, конечно, догадываетесь, является госпожа Судри, верное изображение которой требует весьма тонкой кисти. Госпожа Судри слегка румянилась, подражая мадмуазель Лагер. Но это вначале слабая окраска заменилась со временем в силу привычки целыми слоями румян, которые наши предки так живописно называли «каретными колесами». Так как лицо ее покрывалось все большим и большим количеством глубоких морщин, то она вздумала заполнять их краской. Лоб ее совершенно пожелтел, а волосы на висках стали редеть. Она белилась и наводила на лицо синей краской нежную сеть прожилок. Раскраска эта придавала чрезвычайную живучесть ее и без того плутоватым глазам, так что ее маска произвела бы более чем странное впечатление, на постороннего человека, но люди ее круга, привыкшие к этому фальшивому блеску, находили госпожу Судри очень красивой. Это всегда декольтированная кобыла показывала свою спину и грудь, выбеленные и вылощенные теми же способами, как и лицо. К счастью, чтобы иметь предлог похвастать роскошными кружевами. Она, хотя отчасти скрывала эти химические произведения. Она постоянно носила лиф на костях, мыс которого спускался очень низко и который весь был украшен бантами, даже на самом мысу. Юбка ее издавала скрипучие звуки благодаря преизбытку шелка и фальбала. В тот вечер Весь ее наряд, оправдывавший слово «атуры», которое вскоре сделается непонятным, был из дорогой комки. У госпожи Судри была целая сотня платьев, одно богаче другого, взятых из многочисленного и великолепного гардероба мадмуазель Лагер и переделанных по последней моде 1808 года. Напудренные и завитые волосы ее белокурого парика как бы приподнимали великолепный чепчик с атласными бантами вишневого цвета, такого же, как и ленты на платье. Если вы себе представите под архикокетливым чепчиком обезьянье лицо чудовищного безобразия с плоским носом, обглоданным, как у смерти, и отделенным мясистой и волосатой губой от рта с искусственной челюстью, сквозь которую звуки вылетают, как из охотничьего рога, вы вряд ли поймете, почему. Высшее Суланжское общество и вообще весь Суланж находили красивой эту квази-королеву. Если только не вспомните короткого трактата, недавно написанного экс-профессо с полным знанием дела одной из умнейших женщин нашего времени, об искусстве сделаться красивой в Париже при помощи аксессуаров которыми окружают себя в этом городе. Во-первых, госпожа Судри утопала в великолепных подарках, доставшихся ей от прежней госпожи, которые бывший бенедиктинец называл «фруктус белли» – плоды или трофеи войны. Во-вторых, она стала извлекать пользу из своего безобразия, намеренно преувеличивая его и придавая себе Тот вид и манеры, которые можно встретить только в Париже, и тайна которых известна всякой парижанке, даже самой вульгарной, всегда более или менее напоминающей обезьяну. Она сильно затягивалась, носила огромный турнюр, в ушах ее красовались бриллиантовые серьги, а пальцы были унизаны кольцами. Наконец, на груди, увешанной белым жемчугом, сверкал посередине майский жук, сделанный из двух топазов с алмазной головкой. Это был подарок дорогой госпожи, о котором говорил весь департамент. Как и покойная ее хозяйка, она всегда ходила с обнаженными руками, размахивая веером из слоновой кости, разрисованным буше, с двумя розочками вместо застежек. Когда госпожа Судри выходила из дома, то держала над головой настоящий зонтик 18 столетия, то есть палочку, наверху которой развивался зеленый верх с такой же бахромой. Если бы какой-нибудь прохожий издали увидел ее, когда она прогуливалась по террасе, он, наверное, принял бы ее за фигуру с картины Вато. В обитом красной комкой салоне, с такими же занавесями на белой шелковой подкладке, с камином, украшенным китайским фарфором доброго старого времени Людовика XV, с решеткой, расписанной амурами, держащими в руках лилии, В этом салоне, наполненном позолоченной мебелью с оленьими ножками, становилось понятным, почему суланжские жители могли называть хозяйку дома прекрасной госпожой Судри. Вот почему этот дом стал национальным предрассудком кантонального центра. Если высшее общество этого маленького города верило в свою царицу, то и сама царица верила в себя. Как это часто случается и подтверждается на наших глазах авторским самолюбием по отношению к своим произведениям или материнским тщеславием по отношению к дочерям-невестам, так и горничная Коше за эти семь лет настолько потонула в супруге мэра, что не только все в городе забыли про ее происхождение, но и сама она стала считать себя порядочной женщиной. Она так хорошо помнила манеру держать голову, высокий голос, жесты и приемы своей госпожи, что, попав в ее богатую обстановку, приобрела также и ее наглость. Она знала свой восемнадцатый век, анекдоты о вельможах и всю их родню, как свои пять пальцев, Эти познания, вынесенные из лакейских, давали ей материал для разговоров, отзывавшихся прихожей Версальского дворца. В этом обществе ее ум хитрой субретки принимался за ум высшей пробы. В нравственном отношении жена мэра была, так сказать, поддельным алмазом. Но разве у дикарей и фальшивый алмаз не сходит за настоящий бриллиант? Эта женщина, как некогда и ее госпожа, умела снискать себе любовь и обожание людей своего круга, которых она еженедельно угощала обедами, а также кофе и ликерами, если они приходили во время десерта, что случалось довольно часто. Ни одна женская голова не могла бы устоять против веселящей силы этого непрерывного воскурения фимиамов. Зимой хорошо натопленный и освещенный восковыми свечами салон наполнялся первыми богачами города, платившими похвалами за тонкие ликеры и великолепные вина, доставшиеся ей из подвалов незабвенной покойницы. Постоянные посетители и их жены, пользуясь этой роскошью, экономили таким образом на освещении и отоплении. А знаете ли вы, что говорилось в один голос на семь миль в окружности и даже в городе Виль-Офе? Госпожа судри удивительно хорошо умеет принять гостей, Повторяли все, когда речь заходила о местной знати. Дом ее всегда открыт, и чувствуешь себя там восхитительно. Она умеет поддержать престиж своего богатства. Она умеет так мило смешить. А какое у нее роскошное серебро. Это дом, равный которому можно встретить только в Париже. Серебряная посуда, поднесенная мадмуазель Лагер господином Буре, великолепная посуда знаменитого Жермена, была в буквальном смысле украдена госпожой Судри. После смерти мадмуазель Лагер она, не говоря никому ни слова, перенесла посуду в свою комнату, откуда ее уже не могли взять обратно потому что наследники покойной не имели понятия о размерах наследства. С некоторых пор те 12 или 15 человек, которые составляли высшее суланжское общество, говорили о госпоже Судри как о близком друге мадмуазель Лагер, возмущаясь при слове «горничная» и утверждая, что она пожертвовала собой, согласившись разделить уединение великой артистки. Странное дело, но все эти иллюзии, превратившись в реальность, разделялись и самой госпожой Судри, даже в тайниках ее сердца. Она деспотически властвовала над своим мужем. Жандарм, принужденный любить женщину, которая была на 10 лет старше его, и сохранила за собой право распоряжаться его имуществом, поддерживал в ней представление о ее красоте, постепенно составившееся у ней путем самовнушения. Тем не менее, когда ему завидовали и говорили о его счастье, он желал порой, чтобы говоривший был на его месте, так как для того, чтобы скрывать свои грешки, Он принужден был принимать все те предосторожности, которые принимаются только ради молодой, обожаемой жены, и лишь недавно ему удалось ввести в дом красивую служанку. Немного грубоватый тип такой королевы еще имелся в те времена в нескольких экземплярах в провинции, как среди дворянства, так и среди денежной буржуазии. Его представителем может служить вдова генерального откупщика в Турыни, которая прикладывала себе к щекам парную телятину. Но портрет, списанный с натуры, был бы не полон без своей бриллиантовой оправы и без главных придворных, краткое описание которых необходимо хотя бы для того, чтобы показать, Насколько опасны подобные лилипуты и каковы в основе те столпы, которые составляют общественное мнение маленьких городов. Пусть никто не заблуждается. Есть местности, подобные Суланжу, которые не считаются ни местечком, ни деревней, ни городом, и однако обладают свойствами города, села и местечка. Обыватели этих местностей совершенно не похожи на жителей больших, залобных провинциальных городов. Деревенская жизнь влияет на их нравы, и эта смешанная окраска производит поистине оригинальные типы. После госпожи Судри важнейшим лицом был нотариус Люпен, поверенный по делам фамилии де Суланш так как не стоит упоминать о старшем лесничьем, девяностолетнем старце Жан-Дрене-Вадбле, стоявшем уже одной ногой в могиле и со времени появления госпожи Судри, все время сидевшим дома. Но прежде он царил в Суланже в качестве лица, занимавшего свое место со времен Людовика XV. И в моменты просветления и теперь еще говорившего об юрисдикции мраморного стола. Несмотря на свои 45 лет, Люпен, человек свежий и розовый, с брюшком, удел всех кабинетных людей, еще любил напевать романсы. Он все еще продолжал носить щегольский костюм салонных певцов. Тщательно вычищенными сапогами, светло-желтыми жилетами, сюртуком в обтяжку, красивым шелковым галстуком, модными штанами, Люпен производил впечатление почти парижанина. Он завивал волосы у суланжского парикмахера, игравшего роль городской газеты, и вообще держал себя счастливцем. Ввиду своей связи с госпожой Саркюс, женой богача Саркюса, которая в его жизни сыграла положительно такую же роль, как итальянские компании в жизни Наполеона. Он один бывал в Париже, где был принят у де Суланджи. Стоило только его послушать, чтобы догадаться о его влиянии в качестве фата и законодателя Мод. Он обо всем отзывался неизменно одним и тем же словом в трех его вариациях, взятых из жаргона художников. Словом ⁇ Огрызок ⁇ Мужчина, женщина, мебель могли быть ⁇ Огрызком ⁇ Следующая степень несовершенства клеймилась названием ⁇ Огрызочек ⁇ И, наконец, крайняя степень определялась словом «суперогрызок», что на языке художников означает «полное ничтожество», «высшую степень презрения». Первая степень допускает еще исправление, вторая – безнадежна. Но быть суперогрызком – о! Уж лучше бы вовсе не появляться на свет Божий. Когда он желал выразить похвалу, то употреблял слово «прелестно», повторяя его несколько раз. «Прелестно» было выражением его удовольствия. «Прелестно, прелестно» — вы могли еще оставаться спокойными. Но «прелестно, прелестно, прелестно» — тут уж пора было убирать лестницу, так как апогей совершенства был достигнут. «Письмоводитель» Он сам называл себя письмоводителем, ярышкой, маленьким нотариусом, ставил себя этим подшучиванием выше насмешек. Он вел словесный флирт с Мэршей, которая питала к нему некоторую слабость, несмотря на то, что он был блондин и носил очки. Каше всегда любила брюнетов-усачей с крепкими волосатыми пальцами, одним словом, геркулесов. Но она делала для Люпена исключение за его элегантность. А кроме того, она полагала, что успех ее в Суланже без обожателя будет не полон. Но к величайшему огорчению судри обожатели королевы не решались доводить своих отношений до Адюльтера. Нотариус пел альтом. Иной раз он давал публике случай себя послушать, находясь где-нибудь в укромном уголке или прохаживаясь по террасе. Это был его способ обнаруживать свой талант – подводный камень, о который разбиваются все салонные таланты, а иногда, увы, даже и гении. Люпен женился на наследнице, носившей деревянные башмаки и голубые чулки, единственной дочери торговца солью, разбогатевшего во время революции. В ту эпоху, когда торговцы корчемной солью наживали огромные барыши, благодаря наступившей реакции против соляного налога. Люпен благоразумно оставлял свою жену дома, А к дому своему Бебель была привязана вследствие платонической страсти к очень красивому старшему клерку по фамилии Бонак, который не располагал другими средствами, кроме своего жалования, и играл в среднем обществе ту же роль, какую играл его патрон в высшем. Госпожа Люпен, женщина без всякого образования, показывалась только в праздничные дни в образе громадной бургундской трубки, разодетой в бархат и оканчивавшейся маленькой головкой вдвинутой в плечи сомнительной окраски. Никакими приемами не удавалось поддержать ее пояса на его естественном месте. Бибель наивно признавалась, что осторожность мешает ей носить корсет. Словом, никакое воображение поэта или, скорее, исследователя не нашло бы на спине Бибель признаков того обольстительного изгиба, который создается расположением позвонков у всех женщин, достойных носить это имя. Бебель, круглая, как черепаха, принадлежала к разряду беспозвоночных самок. Ужасное развитие клетчатки, вероятно, сильно успокаивало Люпена в отношении маленькой страсти толстой бебель, которую он нахально называл «бебелиной», даже не вызывая ни в ком улыбки. «Что такое ваша жена?» – спросил его однажды богач Саркюс который не мог ему простить какого-то суперогрызка, сказанного по поводу случайно купленной им мебели. «Моя жена еще не выяснилась, как ваша», — ответил Люпен. Люпен скрывал под грубой оболочкой тонкий ум. Он благоразумно умел молчать о своем состоянии, не уступавшем состоянию Регу. Сынок господина Пишена Амари приводил в отчаяние своего отца. Этот единственный сын, один из местных Дон Жуанов, отказался идти по стопам родителя. Он злоупотреблял своими преимуществами единственного сына и производил беспощадные опустошения в денежной кассе не истощая все-таки долготерпения своего отца, который при всякой новой шалости сына говорил «Ведь и я был таким же». А Мари никогда не бывал у госпожи Судри, которая его донимала, так как бывшая горничная, вспомнив старину, вздумала было взяться за воспитание этого молодого человека всегда стремившегося к бильярду в кафе «Мир». Там он водил компанию с худшим суланжским обществом и даже с Банебо. -э «Он хоронил свою юность», — выражение госпожи Судри, и на все увещания отца отвечал неизменным припевом «Мне скучно здесь, отправьте меня в Париж». Люпен кончил, увы, как и все бывшие красавцы, почти супружеской связью. Его всем известной страстью была жена второго пристава мирового судьи Эфеми Плесу, от которой у него не имелось никаких тайн. Прелестная госпожа Плесу, дочь бокалейщика Вадбле, царила в среднем обществе как госпожа судри высшем. Этот Плесу, несчастный соперник Брюне, принадлежал к среднему суланжскому обществу, так как поведение его жены, которое, по слухам, он одобрял, возбуждало к нему презрение высшего общества. Если Люпен был певцом высшего общества, то врач Гурдон слыл местным ученым. О нем говорили «У нас есть здесь первоклассный ученый». Госпожа Судри, считавшая себя знатоком, так как по утрам впускала к своей госпоже Петчини и Глюка и одевала мадмоазель Лагер в оперу, убеждала весь свет и самого Люпена, что он мог бы составить себе состояние своим голосом. И она же сокрушалась, что врач ничего не пишет и не желает обнародовать своих мыслей. Господин Гурдон просто-напросто повторял идеи Бюфона и Кювье о земле, что не могло, конечно, создать ему в глазах жителей Суланжа репутацию ученого. Но он собирал коллекцию раковин и гербарий и умел набивать чучело. Наконец он заявил о желании завещать городу Суланжу естественно-научный кабинет. С этих пор он прослыл во всем департаменте за знаменитого ученого-натуралиста, преемника Бюфона. Этот врач своим педантизмом, холодным видом и пуританской чистотой, напоминавший какого-нибудь женевского банкира, не имея ни его денег, ни его расчетливого ума, очень охотно показывал свою замечательную коллекцию, состоявшую из медведя, сурка, почивших последним сном при проходе через Суланш, и всех грызунов департамента, полевых и домашних мышей, землероек, крыс и так далее, а также всех любопытных птиц, убитых в Бургундии, среди которых особенно выделялся альпийский орел, добытые в юре. Гурдон владел также коллекцией чешуекрылых, название, вызывавшее вначале представление о чем-то чудовищном, а затем невольное восклицание «Да ведь это бабочки!». Затем у него имелась прекрасная коллекция ископаемых раковин, завещенных ему многими умершими друзьями и, наконец, минералы бургундии и юры. Эти богатства, разложенные в стеклянных шкафах, выдвижные ящики которых были наполнены коллекциями насекомых, занимали весь первый этаж дома Гордона и производили довольно сильное впечатление своими причудливыми ярлычками, волшебством красок и скоплением в одном месте, Стольких предметов, которые в природе обыкновенно мало обращают на себя внимание, но которыми любуешься, когда видишь их в витринах. Назначались даже специальные дни для посещения кабинета господина Гурдона. У меня есть, пояснял он, расспрашивавшим. 500 торнитологических экземпляров, 200 млекопитающих, 5000 насекомых, 3000 раковин и 700 минералогических образцов. Сколько же понадобилось терпения, замечали ему. Надо же хоть что-нибудь сделать для Родины, отвечал он. Гурдон возбуждал необыкновенный интерес к своим коллекциям следующей фразой. Я все это завещал городу. И посетители, ну, восхищаться его филантропией, толковали о том, что после смерти врача следовало бы отвести весь второй этаж мэрии под музей имени Гурдона. «Я рассчитываю на признательность моих сограждан», — отвечал он на подобные предложения. И думаю, что мое имя будет связано с музеем, так как не смею надеяться, что мне там воздвигнут мраморный бюст. Как? Да ведь это был бы минимум того, что можно сделать для вас, замечали ему. Разве вы не Слава Суланжа? Этот человек также кончил тем, что стал себя считать одною из знаменитостей Бургундии. Самым верным приобретением являются не государственные бумаги, а то, что создается вашим личным самолюбием. Ученый этот, выражаясь языком Люпена, был счастлив, счастлив, счастлив. Регистратор Гурдон был маленький невзрачный человечек, все черты лица которого как бы сходились к шее, так что казалось, будто его нос – служит исходным пунктом лбу, щекам и губам, которые расползаются от него подобно тому, как все лощины тянутся от центральной вершины горы. Его считали одним из великих поэтов Бургундии, чем-то вроде Перона. Двойная слава обоих братьев заставляла говорить о них в департаменте. У нас в Суланже есть два брата Гурдон, очень замечательные люди, которые и в Париже могли бы занять видное место. Он отлично играл в бильбоке, и эта мания его породила другую. Он пожелал воспеть эту игру, которой предавались со страстью в 18 столетии. У медиакратов мании часто ходят попарно. Гурдон младший произвел на свет свою поэму в царствовании Наполеона. Нужно ли еще говорить, к какой он принадлежал, здравой и разумной школе? Люси де Лансиваль, Парни, Сен-Ламбер, Руше, Виже, Андрие, Бершу были его героями. Делиль был его божеством, пока высшее суланжское общество не возбудило вопрос, Не превосходит ли гурдон Делиля? С этого дня регистратор с преувеличенной вежливостью всегда называл его господином Аббатом Делилем. Все поэмы, созданные им в период с 1780 по 1814 год, написаны были по одному шаблону, и та, которая посвящена игре в бильбоке, может дать понятие обо всех. Каждая из них была своего рода фокусом. Налой Буало был сатурном этого недоношенного поколения поэм, которые почти все состояли из четырех песней, потому что считалось утомительным для слушателей, если их объем доходил до шести. Поэма Гурдона, названная Бильбокеидой, была построена согласно всем правилам провинциальной пиитики, раз навсегда твердо установленным. В первой части этих поэм идет описание того, что воспевается, начинаясь, как и у Гурдона, торжественным вступлением. Вот оно. «Пою игру, которая подходит всякому возрасту, детям и взрослым, глупым и умным, которой искусная рука на острие буксовой палки ловит летящий шар с двумя отверстиями. Прелестная игра, лучшее лекарство от неприятностей, благодаря которой нам завидует сам изобретатель Паламет. О муза Амуров, игр и смеха! «Сойди под мою кровлю, где я, о верный Фемиде, на казенных бланках нанизываю слоги. Приди усладить!» Описав способ игры и наиболее красивые из известных бильбоке, показав, как много эта игра способствовала процветанию зеленой обезьяны и других токарных мастерских, Наконец, объяснив, какое отношение имеет эта игра к статике, Гурдон кончает свою первую песнь следующим заключением, которое даст вам понятие о последних строфах всех его поэм. Так искусство и сама наука заставляют на пользу себе вращаться предмет, который до этого был лишь пустым средством увеселения. Вторая песня предназначена, как и всегда, для того, чтобы показать, как следует обращаться с объектом, каких преимуществ можно благодаря ему добиться у женщин и в свете. Эта часть будет угадана всеми поклонниками такого рода мудрой литературы, Когда они прочтут следующую цитату, в коей описывается игрок, упражняющийся на глазах любимого предмета. Видите ли вы игрока, окруженного зрителями? Его взгляд с нежностью устремлен на шар из слоновой кости. Смотрите, как он выжидает и следит за точностью малейших движений. Шар три раза описал параболу, Игрок обманчивой кадильницы уже кадит своему идолу, но диск упал на его неловкий палец, и он утешает палец быстрым поцелуем, неблагодарный, не рабщи на этот легкий ушиб, блаженнейшее злоключение, за которое ты уже чрезмерно вознагражден одной улыбкой. Это описание, достойное пера Вергилия, именно и поставило под вопрос первенство Делиля перед Гурдоном. Слово «диск», оспаривавшееся положительным брюне, дало повод для прений продолжавшихся одиннадцать месяцев. Но однажды вечером, когда обе стороны уже были раскалены до красна, Гурдон-ученый уничтожил антидискистов следующим замечанием. «Луна, называемая поэтами диском, есть шар». «Почему вы уверены в этом?» – спросил Брюне. «Мы видим только одну ее сторону». Третья песня содержала неизбежную новеллу, пресловутый анекдот о Бильбокке. Всякий знает его наизусть, и касается он одного знаменитого министра времен Людовика XVI. Но согласно формуле, введенной журналом «The Bat's с 1810 по 1814 год для восхваления такого рода произведений, Анекдот заимствовал новые прелести у поэзии и упряностей, которые автор сумел разлить по своим строчкам. Четвертая песня, которую и оканчивалось все произведение, заключала в себе такую вольность, которую нельзя было опубликовать в 1810-1814 годах но которая увидела свет в 1824 году, после смерти Наполеона. Так я пел, невзирая на дни тревоги. О, если бы короли никогда не брались за иное оружие! Если бы народы, чтобы заполнить свои досуги весельем, изобретали только такие удовольствия, то наша... Увы, так давно уже неутешная Бургундия переживала бы снова дни Сатурна и Рей. Эти прекрасные стихи были дословно напечатаны в первом и единственном издании на станках вилюфайского типографщика Бурние. Сто подписчиков, пожертвовав по три франка за экземпляр, обеспечили этой поэме опасный пример бессмертия, что было особенно трогательно, так как эти лица слышали ее во всех подробностях и каждый в отдельности чуть ли не сотню раз. Госпожа Судри упразднила все-таки бельбоке, стоявшая на подзеркальном столике в зале, и семь лет служившая поводом к цитированию приведенных стихов. Она наконец догадалась, что Бильбоккая является ее конкурентом. Что же касается автора, хваставшегося тем, что в его портфеле имеется еще много других стихов, то для его характеристики достаточно будет сказать, в каких выражениях он заявил в Высшем Суланжском обществе об одном из своих соперников. «Знаете ли вы замечательную новость?» — сказал он года два тому назад. «В Бургундии есть еще один поэт, да!» — повторил он, заметив удивление на всех лицах. «Он из Макона, но вы не можете себе вообразить, чем он занимается!» Он воспевает облака белыми стихами. «Да они и так белые», — заметил остряк дядя Гербе. «У него невообразимая путаница, озера, звезды, волны, ни одного разумного образа. Никакой дидактической цели он знать не хочет источников поэзии. Небо он называет своим именем, луну по-простецки луной вместо того, чтобы сказать «ночное светило». «Вот до чего может нас довести стремление к оригинальности», печально воскликнул Гурдон. «Бедный молодой человек, быть бургунцем и воспевать воду, просто жалко смотреть. Если бы он пришел ко мне посоветоваться, я бы указал ему лучший в мире сюжет, поэму о вине в Акхииду. «Для этой темы я уже чувствую себя слишком старым». Этот великий поэт не отдавал себе отчета в своем высшем триумфе. Он удостоился его благодаря тому, что был бургунцем. Он занял собою все внимание города Суланжа, который совершенно не слыхал о плеяде современных поэтов, даже не знал их имен. Целая сотня гурдонов слагала свои песни в эпоху империи. А время это обвиняют в пренебрежении к литературе. Посмотрите журнал «Дела Либрави», и вы встретите там поэмы о токарном станке, об игре в шашки, об игре в трик-трак, о географии, типографии, о комедии и прочем. Не говоря уже о столь восхваленных шедеврах «Де Лиля», сострадания, воображение, разговор или произведениях Бершу о гастрономии, танцомании и прочем. Может быть, через полвека будут подняты на смех те тысячи поэм, которые появятся после размышлений или восточных песен и прочего. Кто может предвидеть перемены вкусов, причуды моды и видоизменения человеческого духа? Каждое новое поколение без остатка сметает со своего пути всех встречаемых им идолов и создает себе новых богов, которых, в свою очередь, постигнет та же участь. Саркюз был красивый седой старичок, одинаково занимавшийся и фемидой, и флорой, то есть законоведением и парниками. Он целые 12 лет обдумывал свое сочинение «Историю Института Мировых Судей», политическое и юридическое значение которого, по его словам, пережило уже несколько фаз, ибо судьи эти были всемогущи по Брюмеровскому кодексу четвертого года республики. А в настоящее время этот столь ценный для родины институт, потерял свое значение благодаря несоответствию жалования с должностью, которая должна была бы стать несменяемой. Слывя ученой головой, Саркюс считался в этом салоне государственным человеком. Вы догадываетесь, в чем дело? Это значило, что он был самым скучным из посетителей. О нем рассказывали, что он говорит, как по книге. Габертен обещал ему орден почетного легиона, но приурочивал получение его к тому времени, когда сам он в качестве преемника Леклерка займет место на скамьях левого центра. Сборщик податей Гербе, присяжный остряк, толстый и тяжелый, с маслянистым лицом, фальшивым тупеем и золотыми серьгами в ушах, беспрерывно колотившимися об его воротничок, занимался помологией. Говорят, что у него лучший фруктовый сад во всем департаменте. Он снимал первые плоды месяцем позже, чем в Париже. Он разводил лучшие тропические растения, как то ананасы, гладкие персики и горошек. Он с гордостью подносил госпоже Судри пучок земляники, в то время, когда в Париже можно было купить за десять су целую корзинку. Суланш имел, наконец, в лице фармацевта Вермю, собственного химика, который был немного более химиком, чем Саркюс, государственным человеком, люпен-певцом, гурдон-старший ученым, а брат его – поэтом. Тем не менее, высшее суланжское общество мало дорожило господином Вермю, а для среднего общества он совсем как бы не существовал. Первые инстинктивно чувствовали умственное превосходство этого всегда молчаливого мыслителя, который с таким насмешливым видом улыбался, выслушивая их глупости что заподозривали даже его ученость, поставленную Соттовок, под сомнение. Что же касается вторых, то они не давали себе труда заниматься им. Вермю был мучеником салона госпожи Судри. Никакое общество не может считаться полным, если в нем нет какой-нибудь жертвы. Какого-нибудь существа, которое можно было бы жалеть, осмеивать, презирать, или которому можно было бы покровительствовать. Прежде всего, вермю, занятый научными вопросами, являлся с развязанным галстуком в незастегнутом жилете в зеленом, всегда запятнанном сюртуке. Во-вторых, он подавал повод к насмешкам своим округлым лицом, так что старик Гербе уверял, будто он заимствовал физиономию у своих пациентов. В провинции в глухих и отсталых углах, вроде Суланжа, над аптекарями еще шутят в духе острот Пурсоньяка. Эти почтенные ремесленники тем более подают повод к таким остротам, что требуют особой платы за услуги на дому. Этот маленький человек, одаренный терпением истинного химика, не мог наслаждаться госпожой вермю, как говорят провинциалы, желая этим выразить полное безначалие в семье. Она же была очаровательная, веселая женщина, примила играла в карты. Она могла проиграть сорок сун, не поморщившись, и всячески поносила мужа, преследуя его своими эпиграммами и выставляя его глупцом, который ничего не перегоняет в своих ретортах, кроме скуки. «Госпожа Вермю!» Одна из тех женщин, которые в маленьких городах играют роль весельчаков, вносила в этот мирок много соли. Не оттической, правда, а кухонной, но зато какой соли! Она порой хватала через край, но это ей сходило с рук. Она примила, говорила кюре-то Пену, седовласому старцу семидесяти лет. «Замолчи, мальчуган". У Суланжского мельника, получавшего пятьдесят тысяч годового дохода, была единственная дочь, которую Люпен хотел сосватать своему сыну Амори после того, как потерял надежду женить его на мадмуазель Габертен. А президент Габертен прочил ее своему сыну, хранителю закладных на недвижимое имущество. Новый антагонизм. Этот мельник Саркюстопен был местным Нусингеном. О нем говорили, что он обладает тремя миллионами. Но его нельзя было вовлечь ни в какую комбинацию. Он думал только о том, что нужно молоть пшеницу и монополизировать это занятие. И отличался полным отсутствием деликатности и приличных манер. Старик Гербе, брат содержателя почты в Конш, имел около 10 тысяч франков годового дохода сверхдохода со сборов. Гурдоны были богаты. Врач был женат на единственной дочери старого Жандрена Ватбле, главного лесничего, смерть которого всеми ожидалась, а регистратор женился на племяннице и единственной наследнице Абата Топена суланжского настоятеля, толстого попа, сидевшего в своем приходе, как крыса в сыре. Этот ловкий кюре вполне принадлежал к высшему обществу, был добр и любезен со средним кругом и играл роль пастыря в низшем. Его любили в Суланже, двоюродный брат Мельника и Саркюсов, Он был свой человек и принадлежал кавонской медиакратии. Он всегда обедал в гостях для сокращения расходов, ходил на свадьбы и возвращался с них до начала бала. Он никогда не говорил о политике и, исполняя требы, замечал этому ее ремесло. Его не задевали, говоря «У нас хороший кюре». Епископ знавший суланжских обывателей, не заблуждался насчет достоинств кюре, но считал себя счастливым, что в таком городе есть человек, который умеет сделать религию приемлемой, наполнять церковь молящимися и проповедовать перед дремлющими слушателями. «Обе дамы Гордон...» В Суланже, как и в Дрездене и в некоторых других немецких столицах, знакомые люди, принадлежащие к высшему обществу, при встречах спрашивают, как здоровье вашей дамы, или говорят, с ним не было его дамы, я видел его даму и барышню, и так далее. Парижанин произвел бы здесь большой скандал и был бы обвинен в дурном тоне, если бы сказал... Женщины – это женщина и так далее. В Суланже, как в Дрездене, Брюсселе, Женеве, только и существуют супруги. Но о супругах не говорят, как в Брюсселе, супруга такого-то, но госпожа ваша супруга. Обе дамы гурдонов, говорю я, могли сравниться только с несчастными статистками плохоньких театров знакомыми парижанам, которые часто смеются над такого рода артистами. Чтобы докончить их характеристику, следует сказать еще, что они принадлежали к тому разряду женщин, которых называют «добренькими женщинами». Наименее образованные буржуа всегда могут найти в своем окружении представительниц этого необходимого типа. Излишне было бы доказывать, что старик Гербе был знатоком финансов, а Судри мог бы быть военным министром. Таким образом, каждый из этих доблестных буржуа не только обладал своими особыми причудами, столь неизбежными, чтобы чем-нибудь наполнить жизнь в провинции, но вместе с тем... Каждый из них без конкуренции разрабатывал свой участок на поприще тщеславия. Если бы Кювье случилось побывать в Суланже инкогнито, то высшее суланжское общество убедило бы его, что у него знаний много меньше, чем у врача Гурдона. Нури со своим тоненьким голосочком говорил снисходительно нотариус. Пожалуй, не мог бы вторить суланжскому соловью. Что же касается автора Бильбокииды, которая в это время печаталась у Бурнье, то о нем думали, что в Париже едва ли найдется поэт, который мог бы с ним помериться талантом, ибо делиль уже умер. Эта провинциальная буржуазия, так грубо самодовольная, Мнила себя выше всех знаменитостей. Нужно обладать воображением человека, познакомившегося в своей жизни с такого рода маленькими городками, чтобы ясно представить картину самодовольства, разлитого на лицах всех обывателей, которые считают себя солнечным сплетением Франции. Все чрезвычайно хитры на пакости и в своей глубокой мудрости порешили, что один из героев Эслинга – трус, что госпожа Демонкарне интриганка с сомнительным прошлым, что аббат Броссет – чистолюбец и через две недели после покупки замка Эг открыли мещанское происхождение генерала и дали ему кличку «обойщик». Если бы Ригу, Судри и Гбертен жили в Виль-Офе, они непременно поссорились бы друг с другом. Их претензии пришли бы во взаимное столкновение. Но судьбе угодно было, чтобы бланжийский Лукул чувствовал необходимость в одиночестве, позволявшем ему свободно предаваться ростовщичеству и сладострастию чтобы у госпожи Судри хватило ума понять, что царствовать она может только в Суланже. И чтоб Вофе стал центром деятельности Гибертена. Те, которые изучают общественную жизнь, поймут всю безнадежность игры генерала Монкарне, ибо он встретился с врагами полными сил, находящимися на известном друг от друга расстоянии, что не допускало эти светила до столкновения и удесятеряло их вредоносную силу. Однако, если все эти достойные буржуа, гордые своим довольством, считали свое общество много выше общества в Виль-Офе и с комической важностью повторяли формулу «Суланж – город удовольствий и хорошего общества», Было бы неосновательно думать, что авонская столица признавала это господство. Салон Габертена подсмеивался из-под тяжка над салоном госпожи Судри. В манере Габертена, с которой он говорил «Мы живем в городе, стоящем во главе торговли, в деловом городе, от глупости и скуки мы наживаем деньги» проглядывал легкий антагонизм между Землей и Луной. Луна считала себя полезной Земле, а Земля управляла Луной. Однако Земля и Луна жили в полном согласии. Во время карнавала все высшее Суланжское общество ездило на четыре балла, дававшиеся Габертенам Жан-Дреном, сборщиком-подателе-клерком и молодым королевским прокурором Судри. Каждое воскресенье королевский прокурор, его жена, господин, госпожа и мадмуазель Элис Гибертен приезжали в Суланж на обеды к госпоже Судри. Когда приглашался перфект и запросто приезжал конжский почтмейстер Гербе, Город Суланш мог видеть у ворот дома Судри четыре департаментских кареты.